217. Друг мой, вот видишь сам, как трудна непрестанность предстояния, хотя и плодоносно, хотя и дает инфлюкс устремлений, энергии, но все же ее надо утвердить. Когда пойдешь в мир во имя мое, состояние непрестанного предстояния должно быть достигнуто. Снова и снова придется пытаться вводить принцип непрерываемости, чтобы вспышки света превратились в ровное, немелькающее сияние. Ибо вспышки света подобно наполнению существа человека моим обликом. Состояние ровного свечения — большое достижение. Прежде чем творчество станет явно плодоносным, постоянное изображение владыки упорно внедряется в сознание, твердо. Владоносен лик учителя, светоносна сущность его, неисчерпаемая энергия, излучаемая. Пусть сознание срастется с явлением света. Пусть свет этот станет необходим, как последняя пища, как само дыхание. Воистину, светом лика владыки питается дух. Силу и явления его можно увеличивать беспредельно, и беспредельно можно приближаться. Труды понесенные дадут плод. Нет причины без следствия. Нарастание ритма плодоносности идет в геометрической прогрессии, бесконечно возрастающей. Тайну лика сияющего пойми. Слившись с ним, выразителем его сущности станешь. Что выражаешь собою смертного? Что выражаешь слитый с владыкою свет? Яви. Лик мой всем существом своим, И вивысшее в земном. Тусклая бедна жизнь без владыки, Бесплодину и пусто сердце, Мелькающими блестками суеты Не заменить мощи сияющего лика. Сынами лика блистающего назову вас, В сердце меня принявших. Благодать могу через лик, Лик благодающий прими». Благодаянием лика свет, немеркнущий в себе, утвердишь? Благодаяние лика есть сила всепобеждающая. Луче нос на но. В луче моем пребывающие благодаянием лика насыщаются. Сила внешняя, противодействующая силу и внутреннюю лика, преодолевается. Лик мой прими. Светом лика моего победишь все. Ты победитель сужденный. Суждена победа, но в свете, суждено преодоление трех, но ликом, венец победителя дан, но тайну лика приявшему и утвердившему его в себе.